Глава пятнадцатая. «Вот видишь, кажется, босс не хочет, чтобы мы шли этим путём», сказала Стэйси, убитая внезапной тишиной в трубке. Все годы работы с кем ей приходилось тонко подстраиваться под тот факт, что манера общения босса с окружающими могла совершенно внезапно меняться. Общаясь с Ким лицом к лицу, Стэйси, хоть и наблюдала за её мимикой и языком тела, чаще всего имела перед собой собеседника малоэмоционального. По телефону градус индифферентности Ким повышался, ведь языка тела не было видно. и можно было сказать, что она превращается в настоящую снежную королеву. Но вот то, что она отказалась ее слушать, было совершенно неожиданно. Обычно она выслушивала собеседника до конца и только потом говорила нет. «Чувствую, что мне пора возвращаться к камерам наружного наблюдения», заметил Пен, но в этот момент зазвонил его телефон. Он ответил на звонок, нахмурился, что-то записал, и, сказав «Окей», разъединился. «Звонит какая-то истеричка со свалки Добби, что в Брирли-Хилл», пояснил он, вставая. «Патрульные уже едут, но хотят, чтобы на всякий случай подъехал кто-то из детективов. Ты со мной?» Стэйси покачала головой. Она все еще не могла прийти в себя после разговора с боссом. «Похоже, ты зря потеряешь время. Я займусь камерами вокруг холитры, а ты, когда вернешься, присоединишься ко мне». Пен согласно кивнул и вышел. Стэйси откинулась в кресле и тяжело вздохнула. Ее собственные инстинктивные выводы совпали с выводами Пена, но босс велела ей забыть об этом. Что-то с этими двумя жертвами не так, но боссы это не интересует. Так что вопрос состоит в том, стоит ли ей начинать свое собственное расследование.